Глава 17. Двое на одном камне. Лауси от чтения книг приохотился к язычеству. В церковь его можно было затащить разве что силком, а ко всем богам он относился как к книжным героям. И рассказы о них были, конечно же, познавательны и во многих отношениях хороши, хотя Иисус Христос не шел ни в какое сравнение с Эгелем Скалагримсоном в силу своей слабооружности. Но вот значит... В саге о Христе отсутствует почти все, что украшает сагу об Эгеле. Разве что сцена распятия достигает своей цели. Но она довольно затянута, И в ней ни крови, ни ярости, ничего. И там автор упустил возможность. Там отец мог бы сочинить какую-нибудь утрату сына или сын какой-нибудь выкуп головы. Так нет же. Все вырождается в какие-то мученические стоны. И ведь затем преподобный Хальдгрим Болезник наш наплел по мотивам всего этого аж 1200 стров. Самое длинное и скучное псалмоплетение, на которое только оказался способен наш брат-северянин, а народ все это проглотил из одной жалости к несчастному прокаженному поэту. А что до самой саги об Иисусе, то весь этот лепет, распятие ей как раз в пору и по стилю. Где царит все прощения, там никакого драматизма нет а где нет драматизма, там с лиходеями не ротоборствуют, там литература не зарождается, там ни побед, ни боли, ни башкоснесения. Вот. Подставить другую щеку — это в сущности всего лишь теоретизирование, исключение. То, что проповедует Христос, это же на самом деле уничтожение литературы. Он никому не дает жить, как поэту. Он великий истребитель сюжетов. Ему ногу отрубают, а он подставляет другую. Руку оттяпывают у плеча, а он предлагает другую. Сердце из груди вырезает. А он? Да тогда-то он что предлагает? Тогда он превращается в дым костра и в таком виде возносится на небеса. Даже баба, но, ну, Сигрид с дна долины, ни за что не позволил бы себе в свои рассказы напускать такой копоти. Фить-фить, и раз, в небо, и все. На том стою. Иисус Христос, величайший истребитель истории. Вот он кто? Истребитель. Когда друг заводил свои лекции по литературе, Эйлева это утомляло больше всего. Слушать его экспромты и остроумные ответы ему было гораздо веселее. И сейчас, когда они вдвоем сидели на одном камне чуть ниже хутора по склону, он пресек эту лавину, которую обрушил на него Лауси, заявив, что в следующее воскресенье собирается в сугробную косу в церковь. Лицо Сигерлауса приняло выражение, какое бывает у профессора, которого потревожили среди лекций, Но все же он быстро сориентировался и торопливо проговорил. «В церковь? А кто мессу служить будет? Пастора прислали?» «Нет, но приехал один человек». «Человек?» «Да, и он будет анонсировать». «Американский агент, что ли? Ты на американскую мессу собираешься?» «Вот это я понимаю, вот это вера. Они рай обещают прямо на земле, там, куда можно доплыть на корабле. Хотя непонятно, отчего церковники в свой собственный дом конкурентов пускают». Или они позволяют этим проповедникам использовать церковь для оттягивания прихожан и приходов? Просто для меня здесь никакого будущего нет. Для меня с мальчиком. Ты его с собой возьмешь? Да. А ты хотел его оставить себе? Я больше всего хотел бы оставить вас обоих. Ты уверен, что? Я как раз над этим думаю. Нет. Возьму его с собой. Прежде всего, это делается ради него. Тут воцарилось молчание сказавшее гораздо больше, чем они наговорили до того, вобравшее в себя все многолетнее общение этих добрых приятелей. Молчание это дало им рассмотреть себя в свете текущего момента, похвалить и превознести, подобно двоим ученым, которые склонились над пылающим камешком, заключенным под стекло, и постановают от изумления. Сейчас они получили передышку для того, чтобы поблагодарить друг друга за дружбу и поддержку в нелегкой жизни в этом фьорде. И это дорогого стоило. Такое молчаливое общение равнялось десяти тысячам куч всяческого богачества. В своем сердце они ощущали блаженство, благодарность и любовь друг к другу, но держали это при себе. Ведь если не отпускать это от себя, то проживешь дольше. И вдобавок это молчание было такого рода, что выражало все лучше, чем мог бы сам человек. Но как это нередко бывает с такими моментами, Этот таил себе тяжелое грузило, которое начало тянуть их на нешуточную глубину. И как раз в этот момент Лауси вновь заговорил, вдруг сухо прошептал. «Это ты его столкнул?» Уф, нет! А кто же тогда?» «Не знаю. Я не видел. но ну, вроде бы, точно не я. За убийцу пастора взяться могут крепко. Просто убить человека — это одно, а убить рукоположенного человека — прям дорога в ад так они говорят а значит и считают а сам я за такое рукоположение гроша ломанова не дам чтоб преподобный ее считался более важным человеком чем давштейнке из сутовской хижины святости больше чем в нем а еще пастор назывался полномочия у него были божественны но вот убить пастора в самый разгар похорон это да С их точки зрения, это самое, что ни на есть, высшая мера преступления, и она заслуживает самой высшей меры наказания». Лауси ненадолго замолчала, затем ужасно усмехнулся и добавил. «Представляешь, он же сам себя отпел. Сперва бросил в могилу комья земли, а потом и сам в нее бросился». И тут они рассмеялись. Два друга на камне близ хутора, обвал, в 17 метрах над уровнем моря, погожим утром в начале апреля. «Отси не ни слуху. Говорят, сюда от него никто не приезжал», — промолвил Лауси. К «Весне, видимо, будет расследование, и нас, разумеется, вызовут на допрос». «Должен признаться, с тех пор я несколько раз желал, чтобы его столкнул именно я», — фыркнул Элиф. «Ну так ему все равно было по делам. А говорят, больше всех этому радовались две его вдовы. И все-таки кто же его столкнул? Может, просто рука Божия?» Такой ответ настолько ошеломил Лауси, что смех на его губах в мгновение ока застыл, и он вытаращил на друга глаза. Слышать от элева остроты он не привык, но затем он отмер, и дружеская ласковость прочертила от его сощуренных глаз глубокие морщины, и он снова рассмеялся.